Намек его был более чем понятен, да и играть, собственно, было больше нечего. Не по третьему же разу заводить шарманку. Все хорошо в меру. Я встал, закрыл крышку рояля, еще раз раскланялся с уважаемой публикой, директором, и, наконец-то, отбыл домой вместе с мамой Ионни.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 Сначала, сразу по приходу, я отгрёб ласковых от организатора концерта, который специально вышел караулить меня на входе. Особо не сдерживаясь, он высказал мне своё фи,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 В конце недели баттл и между этими тремя основными событиями размазана собственно учеба остается только надеяться что потом легче будет по крайней мере баттлов не будет время действия понедельник конец дня место действия школа керин дисциплинарная комиссия дверь открывается и в коридор выглядывает девушка а это опять ты Спрашивает она, увидев сидящую под дверью Юнми. Ну, заходи. Хочешь, я угощу тебя фруктовым чаем? Хочу, говорит Юнми со вздохом, поднимаясь со скамеечки. Спасибо, Сонбэ.